Церенков вставился с студентами Чайку, и его интересовал Чехов как человек. Он высаживался перед аудиторией, помещал ногу на ногу и начинал размышлять вслух. Чехов, по повышенной требовательности к себе, напоминал собою англичанина. Но это не мешало ему быть насквозь русским и даже более русским, чем большинство русских. Большинство неряхи, лентяи, кисляи и воображают даже что это-то и есть наша национальная черта. А это сущий вздор. В неряшестве расползается всякий стиль. А в оси как-нибудь – это значит отсутствие всякой физиономии. Повышенная же требовательность есть повышенная индивидуальность. Чехов – прообраз будущего русского человека. Вот какими будут русские, когда они окончательно сделаются европейцами. не утрачивая милой лёгкости славянской души, они доведут её до изящества. Не потеряв добродушия и юмора, они сбросят только цинизм. Не расставаясь со своей природой, они только очистят её. Русский европеец. Я его представляю себе существом трезвым, воспитанным, изящным, добрым и в то же время много и превосходно работающим. Как вы? Вставила красивая морковка Черникова. А что? Церенков не понял. Это поддержка или насмешка? Ничего ответила Марго. У нас что, мало воспитанных и талантливых? Мало, заметил Церенков. Если талант, то обязательно пьющий. Русскому характеру нужно пространство во все стороны, и в сторону подвига, и в сторону безобразий. Водка раздвигает границы пространства, делая их безграничными. Ему хотелось домой. Он скучал по своей Нонне. И даже дома, сидя с ней рядом на диване, он скучал по ней. Какие-то тропы в её душе и теле оставались непознанными. Царенкоу нравилось брать жену на руки и носить из угла в угол, но она боялась, что он её уронит, и крепко держалась за шею. Он чувствовал в её руках живую тёплую тяжесть. Приговаривал: "Не бойся, я тебя не уроню и не брошу и не потеряю". "Боюсь", шептала Нонна. "Уронишь, бросишь, потеряешь". Это было лучшее время их жизни. В Ленинграде всё шло своим чередом. Гарик защитил кандидатскую диссертацию, мама накрывала стол. Ресторан отменили из-за экономии средств. Главная еда годец с хреном и рыбы в томате. Рыба треска. Все ели и пили, а потом пели и плясали. Пьяный Гарик настойчиво ухаживал за Ленкиной школьной подругой Флорой. Ленка сидела беременная, с торчащим животом, насупившись. Ей было неудобно одёргивать мужа при всех, а муж вёл себя как последний прохвост, хоть и кандидат. Моя мама смотрела, смотрела, да и вышибла Флору из дома. Мама вызвала её в прихожую. вручила ей пальто и открыла входную дверь. — А я при чем обиделась Флора? — Это он. — А ты ни при чем, да? Гарик обиделся на Флору и побежал за ней следом. Ленка громко зарыдала басом. Вечер был испорчен. На другой день состоялось объяснение сторон. Гарик спросил у тещи. — Мамаша, что вы лезете не в свои дела? — Моя дочь — это мои дела, — ответила мама. — Ваша дочь выросла и уже сама мать. не лести в нашу жизнь. Ленка молчала, она любила мужа и боялась мать. Делайте, что хотите, постановила мама, но не на моих глазах.